Наспар Фридрих. Годы жизни: 1774-1840. Фридрих писал: Единственным подлинным кладезем искусства является наше сердце. Оно говорит на языке чистой детской души. То произведение, которое не вылилось из этого источника, может быть только фокусничением. Каждое настоящее произведение искусства замысливается художником в час просветления и затем счастливо рождается, часто совершенно бессознательно, в неудержимом сердечном порыве. Каспар Давид Фридрих родился в Грейфевальде, Померании, 5 сентября 1774 года в семье Маловара. В 16 лет Он поступил учиться к профессору рисунка Иоганну Готфриду Квисторпу. Следующие 4 года Фридрих обучался в Копенгагенской академии у профессора Николая Абрахама Абельгора, родоначальника датского классицизма. После этого вернулся в Германию, в Дрезден, и изредка бывал дома в Грейфевальде и на острове Рюкин. Дрезден в то время центр предромантизма. Через посредство другого художника-романтика Филиппа Отто Рунге, поселившегося в Дрездене с 1802 года, Фридрих познакомился с поэтом Людвигом Тиком, писателем Новалисом и другими поэтами немецкого романтизма. До 1808 года Фридрих создал большие рисунки, работая сепией. В этой технике он изобразил берега острова Рюген. Первые картины маслом художника датируются 1806-7 годами. Одна из первых работ маслом Крест в горах. На картине изображён горный скалистый выступ, окружённый лесом, с крестом на фоне багряного неба. Эта алтарная композиция была заказана для капеллы Тетченского замка. Художник предлагал принять природу такой, какая она есть. Он как бы давал понять, что в ней присутствует божественная сущность. Он искал новые мифологии, новые типы символов. В связи с этой картиной развернулась полемика между сторонниками классического направления и адептами романтика религиозной тенденции, поскольку Фридрих сделал пейзаж картиной предназначенный для церкви. Ещё через 2 года Фридрих пишет картины об отцве в лесу и монах на берегу моря, признанные поэтами-романтиками клейстами Арнимом Брентана программными и характерными для всей школы данного направления. В ещё одном произведении этого периода пейзаж с радугой Художник противопоставляет темные тона переднего плана светлым сияющим краскам заманчивых дали. Этот пейзаж с поэтическим изображением погожего летнего дня с чистым прозрачным воздухом выделяется своим более радостным настроением. В 810-м Фридрих становится членом Берлинской академии. В том же году вместе с Керстингом совершает путешествие в Исполинские горы. Результатом поездки стала картина Утро в Испалинских горах, где живописец представляет новую природную реальность, рождающуюся в лучах восходящего солнца. Розовато-лиловые тона окутывают горы и лишают их объёма и материальной тяжести. Годы сражений с Наполеоном обращают Фридриха к патриотической тематике. Борьба немецкого народа против наполеоновского гнета находят отражение в могиле Арминии, пейзаже с могилами древних германских героев. В 1816 Фридрих становится членом Дрезденской академии, а через два года женится на Каролине Боммер. С 23-го вместе с ним живет художник Иоганн Кристиан Клаузен Дальт. Начиная с 18-го Фридрих, уделяет большее внимание переднему плану. Нередко объемный и величественный мотив на аванс-сцене скрывает за собой второй план. Часто в пейзажах Фридриха присутствует человек, маленькая, заброшенная фигурка, еще более усиливающая чувство грусти и одиночества. Месса в готической руине, восход луны над морем, двое созерцающие луну. Животисец любит на переднем плане изображать людей, стоящих спиной к зрителю: двое, созерцающие луну, женщину у окна. Это альтер-эго художника, его собственный автопортрет, только в скрытой форме. Автор, не принимая участия в жизни природы, будто бы мысленно с ней разговаривает. В его картинах ощущалось явственное чувство одиночества человека перед молчаливой природой. Человеческие фигуры в его картинах как бы затеряны среди природы. Символическое значение приобретает пейзаж «Кибель надежды во льдах», в котором представлены безбрежные, необжитые ледяные просторы, суровая пустынная природа. В нем переданы и холод, и отчаяние, и пустота, и неотвратимый натиск вздыбленных льдин, из-под которых едва видна корма погибшего корабля. Символика присуща и другим произведениям Фридриха, например, картине Возраст. Он стремится увлечь зрителя неведомыми далими, увести от прозы жизни. В картине Луга под Грейфевальдом, изображающей родину художника, небольшое селение, утонувшее в зелени деревьев, Такие картины Фридриха имеют много общего с наиболее светлыми поэтическими описаниями красот родной природы у поэтов и писателей-романтиков, как Уланд, Эйхендорф, Тик. Как указывают авторы истории искусств, к 20-м годам относятся наиболее интересные работы художника. «Девушка у окна», Животстрирует довольно сложный приём сочетания тёмного пространства на переднем плане и светлого на заднем. Подобная философия перехода от затемнения к свету встречается у очень немногих художников разных поколений в работах завещательного характера. Для Фридриха это движение к свету было, видимо, девизом всего его творческого пути. Тайное движение человеческой души по част сделает пейзажи художника возвышенно фантасмагорическими двое созерцающие луну асимметричная композиция где в контракурстном лунном свете предстают почти силуэтные пятна двух фигур горных камней и сказочного дерева с вывороченными корнями гофмановская сказка которая приходит к людям только ночью позволяет в каком-то новом образе увидеть горный склон и стоящих на нём людей. Для художника очень важен момент перехода от одного состояния в другое, но этот переход романтически контрастен. В нём есть освобождающее чувство радости от пережитого страха и одиночества. Фридрих испытал особое влияние Рунге, которая выразилась прежде всего в пристрастии к контрастному разграничению разных частей композиции, начиная с затемнённого первого плана к светлому дальнему, следуя через ярко окрашенный средний, как, например, в Восходе луны над морем. Композиции его насыщены эмоциями. Из картины в картину повторяются мотивы тумана, облачности, темноты, которые таинственной дымкой обволакивают все предметы, в то время как неподвижно сидящие персонажи предаются созерцанию пейзажа, символа ожидания и приготовления к вечной жизни. Центральная идея творчества Фридриха поиск свободного духа. В последних работах художника он дых на поле, большое болото и воспоминание об испалиновых горах. Исполиновые горы, череда горных кряжей и камней на переднем затемнённом плане, отмечают авторы истории искусств. Это, видимо, возвращение к пережитому ощущению победы человека над самим собой, радость вознесения на вершину мира, стремление к светлеющим непокорённым высям. Чувство художника особым образом компонуют эти горные громады, И опять читается движение от тьма первых шагов к будущему свету. Горная вершина на заднем плане выделена как центр духовных устремлений мастера. Картина очень ассоциативна, как любое творение романтиков и предполагает различные уровни прочтения и толкования. В 24 Фридрих становится профессором пейзажного класса. но преподавательского кресла он так и не удостоивается. Художник, стараясь не изменять себя, не желает работать так, как ему предписывает академия. Наступает одиночество в конце жизни, усугублённое мрачной меланхолией. Художник говорил: "Многим дано мало, немногим многое. Каждому открывается душа природы по-иному". Поэтому никто не смеет передавать другому свой опыт и свои правила в качестве обязательного, безоговорочного закона. Никто не является мерилом для всех. Каждый несёт в себе меру лишь для самих себя и для более или менее родственных себе натур. В 35 году Фридрих перенёс инфаркт, после которого создавал только рисунки. Он умер 7 мая 1840 года в Дрездене, почти забытый своими современниками. Творчество Фридриха высоко ценил русский поэт-романтик Жуковский, способствовавший приобретению ряда его произведений, которые хранятся сейчас в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.